Глава 18. Война В августе 1551 года шикалей вступил в Казань под охраной московских стрельцов. Город встретил Хана настороженно. Казанцы не любили шикалея за коростолюбие, за жестокость. Казань приуныла. Радуйтесь, насмешливо говорили Гереевцы Камаю Мурзе. Явился выпрошенный вами у Москвы хан, да продлит Аллах его царствование на трижды сорок лет. Э, зачем так долго, — усмехался Камай Мурза, — нам не хана надо, нам надо московского наместника. Но от разговоров о халве во рту не станет сладко. Шестьдесят тысяч русских пленников вышли из Казани. Но Булата среди них не было. Многие тысячи рабов еще остались в столице ханства, скрытые от глаз русских приставов и диаков. У казанских богачей немало было тайников, где прикованные цепями томились несчастные невольники. Джафар Мирза не выпустил Булата на волю. Открыть его место пребывания не могли. Ни татарская, ни русская власть не смела проникнуть на женскую половину. Никита знал о выходе русского полона, но напрасно молил управителя об освобождении. — Ты зодчий, а нам в Казани таких людей побольше надо. Не пойдешь домой. Станешь шуметь — в яму посадим. Многие освобожденные москвичи вернулись домой. Среди них был и оружейник Кондратий. Ему посчастливилось вырваться из цепких лап Курбана вскоре после того, как он избавил от его власти Никиту Булата. Случилось это так. Соперники Курбана по торговле сумели раскрыть его тайну и донесли хану о скрытом богатстве оружейника. Курбана схватили... Но даже под пытками он не выдал места, где было зарыто его золото. После смерти Курбана все его имущество, в том числе и рабы, было отобрано в ханскую казну. Пушкаря Самсона поставили на его прямое дело к пушкам, а Кондратий, знающий мастер, попал в помощники к надсмотрщику оружейной палаты ханского дворца. Это спасло ему жизнь. Ханский оружейник не наваливал на него столько работы, как жадный курбан. Андрей Голован разыскивал вернувшихся полонянников, расспрашивал о Булате, и ему посчастливилось встретить Кондратия. Велика была радость Андрея, когда он узнал, что его старый наставник жив и попал во дворец казанского первосвященника. Кондратий по собственному опыту знал, что рабство во дворце намного легче, чем у мелкого ремесленника. Он уверял молодого зодчего, что Булат доживет до освобождения, которое не за горами. В душе голова народилась надежда встретиться со своим старым учителем. Музафар и другие турецкие агенты все сильнее разжигали в народе ненависть к Шикалею, обвиняли его в том, что, продавшись русским, «Изменник хан хочет искоренить в Казани мусульманскую веру и всех татар силой обратить в православие». Народные массы были глубоко равнодушны к борьбе правящих партий. Казанским ремесленникам и земледельцам одинаково тяжело жилось как при гиреях, так и при потомках Ахмата. Но религиозный фанатизм, раздуваемый в народе веками, Был страшной силой, которую умело управлять мусульманское духовенство. Положение Шикалея сделалось весьма опасным. Алексей Адашев снова поскакал в Казань разобраться с делами на месте. Молодой придворный с радостью пускался в далекий путь, когда вопрос шел о защите русских интересов. Дело это требовало тонкого ума и твердого характера. Без Адашева не обойтись. И это возвышало искусного дипломата в глазах царя Ивана. — Видишь, шикалей Алиярович, каковы твои казанцы? — начал Адашев осуществлять тонкое поручение, данное ему царем. — Не любят рода Ахматова. Убьют тебя, либо выгонят, коли не укрепишь город русскими людьми. Эй — Эй-яй! — Шикалей прищурил хитрые заплывшие глаза. — «Плохое дело, Алексей. Шибко на меня Казань сердито. За отобранную горную сторону сердито. Отдадите горную сторону назад. Будет подо мной Казань крепка. Не отдадите, бежать мне с ханства». У Шиколея был свой расчет. Заявляя себя верным сторонником Москвы и борясь за ее интересы, Хан хотел выпросить у нее отпавшие от Казани области и увеличить свой наследственный юрт. Но снова допустить усиление Казани означало затянуть изнурительную борьбу, быть может, на целые десятилетия. Это прекрасно понимал московский посол. Адашев усмехнулся в ответ на требования хана. «Беги, беги, Шиколей Алиерович!» «Горная сторона все равно к тебе не воротится. Беги! Только сначала сдай город нашим стрельцам!» «Того не можно, что просишь, боярин. Я мусульманин, сопротив своего юрта, не встану!» Свести шиколье из ханства не удалось. Все же Адашев заставил хана принять для обороны от врагов отряд московских стрельцов. Наступил 1552 год, последний год существования Казанского ханства. Так тяжих был гнет Шикалея, так невыносимы стали вымогательства и насилие ханских любимцев, что даже ахматовцы потеряли терпение и решили принять русского наместника. Единственным условием подчинения они ставили неприкосновенность мусульманской веры. Казанские послы приехали к царю Ивану с богатыми дарами и щелобитием. Хан нас грабит и побивает без жалости. Пожалуй нас, великий государь, аллея от нас сведи, а мы тебе город сдадим. А только сиида нашего и мул не тронь. Мы хотим веровать по старине. Убирать шиколея из ханства явился тот же неутомимый, незаменимый в казанских делах дипломат Адашев. «Пусти московских людей в город», — объявил хану посол, «и проси у великого государя, чего хочешь». «Пустить московских людей в Казань? Не могу», — отвечал двуличный татарин. «Сам съеду в Свияжск, а там что хотите, то и делайте. Мне здесь не житье, каждую ночь в другом месте сплю». Кольчугу не снимаю ни ночью, ни днем. Болячки натер с кулак величиной. Не так казанских людишек боюсь, как своих же телохранителей, султанских янычаров. Изведут они меня. Съеду. Выехал Шиколей из Казани с хитростью, как всегда привык делать. 6 марта он объявил, что едет ловить рыбу на озерах и пировать на приволье. Посланцы шикалеи ходили по домам и передавали ханские приглашения. Гостей бесцеремонно забирались с собой. Приглашенные заранее прощались с жизнью. Их жены выли, оплакивая мужей, и закапывали в землю драгоценности. Около сотни знатнейших людей вывез из города Шикалей. Был хороший весенний день. Гости Шикалеи ехали мрачные, весеннее пробуждение природы не радовало их. Вот и берег озера, еще покрытого бурым покоробившимся льдом. Насмешка, думали казанцы, какая рыба! Нас сейчас под лед спустят рыбу откармливать. Как ханские слуги злобно смотрят! Не прорвешься сквозь их строй! Величавый ислам-князь, Дрожа от страха и гнева, подъехал к Шикалею. — Не тяни дело. Убивать хочешь? Бей! — он подставил грудь. — Зачем убивать? — усмехнулся хан, взъерошив редкие усы. — Это вы меня убивать хотели? С нагайцами пересылались, нового хана звали. В Москве на меня жаловались, убрать просили. Вот я и съехал с ханства а чтобы веселее было, и вас захватил. «Предатель ты!» — вскричал побагровевший от злости князь Ислам. «Предатель!» — подхватили угрюмый князь Кебяк и маленький Эликей Мурза. «Мы разберем, кто предатель, а кто хороший человек», — невозмутимо отвечал Шиколей. «Кому в Казани жить, кому в Свияжске, а кому башку рубить?» — Но ты, — ударил он на своего сильного гнедого коня, — поехали в Свияжск. А Сазан-судак пускай растет, нас ждет. Свияжский воевода отправил в Казань гонцов. — По вашему свел великий государь хана Шикалея с Казанского престола. И вы, начальные люди казанские, приезжайте в Свияжск великому государю на верность присягать. Согласны, отвечали казанцы. Только пришлите к нам наших князей. Мы им верим и в их руки отдадимся. Два татарских князя отправились в Казань под охраной московских стрельцов. Все было спокойно в городе. Русские полки готовились вступить в Казань. Обозы подвозились ясное, пищали, порох. Но массы темного казанского народа были обмануты сторонниками войны, гиреевцами. Маленький Арикей, уму и хитрости которого беззаветно доверяли, и мрачный силач Кебяк, и тучный неразговорчивый Ислам составил коварный план. План этот привел друзей в восторг. Кебяк, Ислам и Арикей отпросились у воевод в город, попрощаться с семьями перед отъездом в Москву и отдать распоряжение по дому. С ними были их верные слуги, джигиты. Ворвавшись в городские стены галопом, точно за ними гнались враги, Ислам, кибяк и Аликей носились по улицам с дикими криками «Слушайте, люди! Пришел день гибели нашей святой веры! Едут русские попы обращать мечети в церкви!» перекрещивать мусульман в православие. А кто не согласится, всех будут убивать от малого до старого. Вооружайтесь, правоверные, не дадим перерезать себя, как баранов. Чудовищная ложь была мгновенно подхвачена муллами. Десятки тысяч казанцев выбежали из домов, заполнили улицы и площади. Страшная весть распространялось, как степной пожар в сухой траве. Веротступник Шикалей идет с русскими попами. Вооружайтесь, правоверные! Лучше умереть в бою за свою веру, чем малодушно погибнуть под ножом палача. В головах казанцев долго копились тревожные слухи последних месяцев. Сомнения, страхи, опасения. И слились в неудержимую лавину народного выступления, толчок которому дало коварное выступления Аликея и его друзей. Толпы татар, вооружившись, чем попало, бежали на стены. Городские ворота затворились, русских, которые приводили жителей к покорности, схватили и отвели в зиндан, сопротивлявшихся побили насмерть. Московские воеводы. Подъехав к городским стенам, пробовали уговорить казанцев. Их не слушали. Город кипел, как встревоженный улей. Русские полки ушли в Свияжск. Казанцы послали к нагайским татарам послов. «Пришлите нам царя!» «Война!»